Когда мы с Акселем обменялись по этому поводу парой слов, он дал мне понять, насколько он встревожен. Я знала, что он считал положение дел очень серьезным и боялся за меня. «Луи, а не лучше ли было бы провести это собрание где-нибудь подальше от Парижа?» — спросила я мужа. «Но они должны прибыть в Версаль и в столицу», — ответил муж. Они лишат тебя твоей власти и твоей гордости, — ответила я. я нисколько не сомневалась в этом. Генеральные штаты были избраны от всех классов общества. Даже члены самых низших классов будут иметь голос в решениях правительства. Такое положение дел не потерпели бы ни до 14 ни до 15 Но мой муж заверил меня, что это просто необходимо. Шли великие приготовления к церемонии открытия. У страны появились надежды. Казалось, все ожидали от генеральных штатов какого-то чуда. Когда я приехала в Медон повидать сына, то забыла обо всех своих тревогах по поводу предстоящего нам тяжелого испытания. Ведь я тоже должна была принимать участие в торжественной процессе. Мне стало видно, что дофин быстро терял свои силы. Когда он увидел меня, его лицо просветлело. «Когда ты со мной, это для меня самое лучшее время», — сказал он. Я села рядом с ним с бильярдным столом, на котором он лежал, и взяла его за руку. Он желал знать, как я буду одета во время церемонии. Я ответила, что цвет моего платья будет представлять собой сочетание фиолетового с белым и серебристым. Это так чудесно! Ах, если бы я был сильным и здоровым, я поехал бы вместе с тобой в Карите", сказал он. Да, мой милый, поэтому ты должен скорее поправляться. «Я не успею вовремя вправиться, мама», — сказал он серьезно. А потом прибавил. «Мама, я так хочу посмотреть на процессию. Пожалуйста, ну, пожалуйста, позволь мне посмотреть, как ты будешь проезжать мимо. Я хочу увидеть тебя и моего дорогого папу». «Но это утомит тебя?» «Меня никогда не утомит смотреть на тебя. Наоборот». Но говоря этому, я буду чувствовать себя лучше. Мама, пожалуйста!» Я знала, что не смогу отказать ему в этом и пообещала устроить так, чтобы он все увидел. Звонили колокола, и солнце ярко светило. Это было 4 мая 1789 года, того года, в котором состоялось собрание Генеральных Штатов. Улицы Версаля были живописно украшены. Повсюду на легком ветру трепетали цветы лилии. Я слышала, что во всем Версале не осталось ни одной свободной комнаты. Повсюду царил оптимизм. Я знала, что ходили слухи о том, что теперь старые методы останутся позади, и народ будет участвовать в управлении делами страны. Вот для чего нужны были генеральные штаты. Король хороший человек, ведь это он созвал генеральный штат. Налоги будут отменены или, по крайней мере, распределены равномерно. Хлеб будет дешевым, Франция станет раем на земле. Я так ясно помню тот день, Я была так несчастна. Я ненавидела этот теплый солнечный свет, лица людей, их приветственные голоса. Ведь ни одно из их приветствий не было предназначено мне. Повсюду играли оркестры. Повсюду были видны французские и швейцарские гвардейцы. В процессии шли 600 человек, одетых в черное, в белых галстуках, шляпах с широкими опущенными полями. Это было третье сословие. Депутаты от простого народа со всей страны. Среди них было 374 адвоката.